Оливер посмотрел на часы и решил направить беседу в более конкретное русло. «Скажите, мистер Баннер, вы спортсмен?» «Я немного играю в теннис, плаваю, бегаю на лыжах». «Нет, я имею в виду состоители в какой-нибудь команде», — уточнил Оливер. «Нет». «Прекрасно», — сказал Оливер. «Спортсмены...» Так следят за собой, что доверять им других людей нельзя. А мой сын требует внимания. «Знаю», — согласился Баннер, — «я его видел». «Да?» — удивился Оливер. «Когда это?» «Ну, я здесь уже несколько лет», — сказал Баннер. «Я провел на озере прошлое лето. У моей сестры домик в полумиле отсюда». «Вы живете сейчас у нее?» «Да». «А зачем вам эта работа?» – неожиданно спросил Оливер. Баннер улыбнулся. «Ну, причина обычная», – ответил он. «Плюс возможность постоянно находиться на воздухе». «Вы бедны?» – Баннер пожал плечами. «Ну, во время депрессии мой отец устоял на ногах» но хромает до сих пор. Оливер и Паттерсон понимающе закивали. «Вы э, любите детей, мистер Баннер?» спросил Оливер. Юноша задумался. «Ну, примерно так же, как большинство людей», сказал он наконец. «Но есть несколько детей, которых я охотно замуровал бы в бетонную стену. На ответ честный, — произнес Оливер. — Надеюсь, Тони не вызывает у вас такого желания. Вы знаете, что с ним? — Да, кажется, кто-то говорил мне, что у него ревматизм. — Верно, — сказал Оливер, — с осложнением на глаза. — Боюсь, ему долго придется с этим считаться. Оливер посмотрел на озеро. Люси гребла, не останавливаясь. Лодка приближалась к берегу. «Из-за болезни, — сказал Оливер, — он не ходил в школу и слишком много времени проводил с матерью. «Все проводят слишком много времени с матерями, — заметил Паттерсон, — включая меня. «Но задача заключается в том, — продолжал Оливер, — чтобы дать ему возможность приблизиться к образу жизни здорового человека, избегая при этом чрезмерных нагрузок. Он не должен насиловать или перетруждать себя. И в то же время я не хочу, чтобы он считал себя инвалидом. Но следующий год-два станут решающими. Я не хочу, чтобы он остался несчастным, запуганным человеком. «Бедный мальчик!» — негромко произнес баннер, глядя на лодку. «Это ошибочный подход!» — быстро сказал Оливер. «Жалость не нужна! Постарайтесь забыть о жалости!» «Это даже хорошо, что я не смогу побыть с Тони ближайшие несколько недель. И я не хочу оставлять его наедине с матерью. Я предпочитаю отдать его в грубоватые руки... «Нормального двадцатилетнего парня?» «Я полагаю, вы справитесь!» Баннер улыбнулся. «У вас есть девушка?» – спросил Оливер. «Ну, Оливер!» – возмутился Паттерсон. Оливер повернулся к доктору. «Одна из самых важных вещей, которую следует знать о двадцатилетнем парне – «Это есть ли у него девушка?» — сказал он. «Была ли она у него? Или в настоящее время он на перепутье?» «Кажется, есть», — сказал Баннер. «Она здесь?» — спросил Оливер. «Если я скажу здесь, вы дадите мне работу?» «Нет». «Ее здесь нет», — ответил Баннер. Оливер нагнулся, пряча улыбку и поднял телескоп с Земли. «Вы знакомы с астрономией?» «Ну и вопросы», — проворчал Паттерсон.